Глава 33. Похоронили через две с половиной недели. И только потом Полина сообщила бабушке. В общих чертах, без подробностей. Поссорились, сосед услышал и решил заступиться. А потом, одним словом несчастный случай, смерть по неосторожности. Бабушка сетовала, что они, молодые и глупые, не смогли свои семейные разборки от людей спрятать. Переживала, что не попрощалась с Марком, пеняла Полине, что та не сообщила сразу. А Полина вспоминала скандал, который устроила на кладбище свекровь и благодарила Бога за то, что бабушка не видела этого позора. Полина на свекровь не обижалась. Коробила, конечно, ненависти и обвинения, но... Может, это так горе проявляется. А кроме того, Полина ведь сама, отказавшись проходить в этом деле, как потерпевшая со стороны погибшего, словно махнула перед лицом свекрови красной тряпкой. «В лицо плюнула! Тварь неблагодарная!» Орала та, стоя над еще разверзнутой могилой, и толпа людей вокруг Полины быстро редела, оставляя ее одну, словно на плахе. А она лишь вгрызалась в губу и молчала. «Не объяснишь ведь, что убиенный-то вообще-то и сам без пары мгновений убийца, но уже не по осторожности, а умышленно, и что Руслан ее просто спас. Хотя нет, не просто, а рискуя жизнью. Ну и за что Полина должна преследовать его в суде? За потерю кормильца, что ли?» Первые месяцы два все, что напоминало о марке, вгоняло Полину в ступор, а потом постепенно сошло на нет. А вот все, что касалось Руслана, наоборот, с каждым днем только усиливалось. Казалось, даже его двери с стена, жгут немым укором. Вспоминала, как заходила тогда в его квартиру в первый и последний раз, как сошла там с ума, как показалось, вот она настоящая живая жизнь, истинные чувства и желания. А еще напротив салона так и осталось стоять, покрываясь опадающей листвой, его машина. И каждый раз при взгляде на нее Полина вспоминала, как ехала тогда с Русланом через дачи, обмирая не от страха за себя, а от его близости и своей безумной, вопреки здравому смыслу тяги к нему. А иногда вдруг казалось, это все от первой до последней встречи был сон. И не было на самом деле никакого Руслана, А просто она однажды сошла с ума от рутины и усталости и придумала себе его, запретного и такого желанного. Собрала в него все, что только смогла неправильного, но в то же время идеального, такого, чтобы замирать и трепетать. И страдать. О да, любимая бабская забава — страдать. Может, поэтому теперь она так много и часто ревела по ночам, обнимая подушку и моля Бога, чтобы адвокат Руслана сумел доказать случайность трагедии. Она даже встретилась с этим адвокатом неформально, спросила, что может сделать, ну, кроме того, чтобы пойти свидетелем того, что Руслан предотвратил убийство. А он ответил, «Ничего, вы лучше вообще не светитесь, потому что следствие упирает на версию о личной неприязни обвиняемого к погибшему на почве интимных отношений с вами, а это уже косвенно доказывает преднамеренность совершенного». И сразу же совсем иначе стали восприниматься все эти беседы со следователем, расспросы о ее отношениях с Русланом как, когда, где, зачем, почему. Полина все отрицала, но вот, например, объяснить оплату аренды за год вперед не смогла. Как и вовремя сориентироваться, когда следователь спросил вдруг в лицо, что Полина делала в квартире обвиняемого незадолго до убийства. Оказывается, тютю Валя все-таки видела тогда и донесла. Было и давление, намеки на то, что по факту убийства по сговору ей грозит до 15 лет колонии, и что лучше признаться самой. Хотя в чем сговор-то, если оказалось вдруг, что даже квартиру Марк, как и грозился однажды, успел завещать матери. И этот факт, как ни странно, тоже вдруг чуть не обернулся двояко. Мол, что за отношения были такие в вашей семье, что муж, ни слова не говоря, экстренно решил оставить жену и ребенка ни с чем но ну и побои, снятые Марком, конечно, приплели. Спасибо заявлению, которое он успел подать, и тёте Валиным показаниям. И эти побои якобы подтверждали личную вражду обвиняемого к потерпевшему из-за отношений с Полиной. И хотя это не было официальным обвинением в ее адрес, одни пустые разговоры, но как же они выматывали! Зато тётя Валя ходила героем, не здоровалась, не замечала, снова вызвала электрика, Сняла чертов светильник в подъезде, словно доказала этим что-то. Дура старая. Светка, как только узнала о случившемся, срочно уехала куда-то аж на два месяца. За это время в салоне стала работать другая девочка, правда, она только стригла. Вернувшись, Светка села на ногти и первым же делом попыталась выжить новенькую и из своего кресла. Но девочка же тоже оказалась не промах. Негласно сцепились. Началась возня, козни, сплетни. Да, смешного мелкие и глупые по сравнению с Полининой трагедией. Однако Светка отчаянно хваталась за это место, и по ее виду и новому уровню жизни Полина видела, а она на мели и в полном отчаянии. А еще они с Полиной словно стали вдруг посторонними людьми, каждая со своими проблемами и обе внезапно повзрослевшие. Или постаревшие. В середине января состоялся суд. Тогда Полина увидела Руслана впервые за последние пять месяцев. Он сильно осунулся и поблек. Полина отметила это мельком и тут же отвела глаза. Почему-то жутко боялась встретиться с ним взглядом, да и он избегал смотреть на нее. Но один раз оба не выдержали, столкнулись. Мгновение и разбежались. И больше друг на друга не смотрели. Хотя вот это молчание, их личное молчание, как тогда, в день трагедии, Оно по-прежнему висело между ними, звенело, когда отказа натянутая струна. Только если тогда Полине нечего было ему сказать, то теперь, наоборот, слишком многое все то, что не умещалось больше в сердце. О чем знала только она сама, ненормальная. Свидетелем на стороне защиты была Полина со своей справкой о побоях, и женщина из квартиры снизу, которая вроде слышала шум ссоры из квартиры, пострадавшего в тот день. Ничего конкретного и существенного одним словом. Свидетели на стороне обвинения насобиралось почти ползала. Они вызывались постепенно, сыпались, как козырь из рукава. Полина была в шоке. Адвокат Руслана, похоже, тоже. Эти люди несли хинею о том, как неоднократно видели Полину с Русланом вместе, как слышали, будто Руслан угрожает Марку убийством, как видели момент тех самых побоев и прочее-прочее, указывающие на то, что у Руслана был умысел на убийство. Ужасная ложь, но гораздо ужаснее то, что об этом знали только Полина и Руслан. А, ну и главный сценарист и режиссер происходящего абсурда, Лидия Петровна, которая, как мать погибшего, после отказа Полины стала в этом деле потерпевшей. Когда ей дали слово, она толкнула зажигательную речь о том, каким прекрасным человеком был ее сын и какой лживой сволочью его жена. «У меня ателье, хотя и небольшое, и работаю я как проклятая, «Но все равно каждый божий месяц я лично давала Маркуше по сто тысяч рублей», – смахнула слезу. «Он же был инвалидом, ему же питание нужно было и особый уход, дорогая реабилитация. А это…» – гневно ткнула в Полину пальцем. все спускало. Я не знаю, куда можно тратить столько денег и оставаться при этом в вечной нищете, разве что бабки своей в деревню. Возражаю, вашу честь», – вклинился адвокат Руслана. Защита считает, что это к делу не относится. — Как это не относится? — возмущенно заорала свекровь. — Да ради этого всего его и убили. Они убили, они! Думали, квартиру заполучить получится. Сухой стук, молоточка по деревяшке. Судья что-то говорит. Кто-то садится, кто-то встает. Потоки бреда продолжаются. А Полине хочется вскочить и закричать на весь зал. — Как вы не понимаете, это все подстава. У этой ведьмы связи, у нее кумовство в прокуратуре, и коны в администрации губернатора. Да и сама она, ненавидящая всех вокруг, сука, которая даже сына своего психом сделала. Потом заседание перенесли на три недели, потом еще на две. А в конце февраля Руслана признали виновным в умышленном убийстве и присудили 13 лет колонии строгого режима.